Клещ Михалыч допоздна работал у Семеновича на даче. Работал в плавках. А дома, когда мылился, обнаружил клеща. Случайно, на ощупь. Если кто не в курсе, клещи проникают в тело абсолютно незаметно. Чаще всего в области паха. И опасно из-за риска энцефалита. Он неважно спал, а утром явился в поликлинику на час раньше врачей. И уселся напротив надписи «Эпидемиолог». Пришла врач и долго клацала ключом под надписью. Врач была на шпильках и загорелая. Надо же, Михалыч забыл про энцефалит. Она открыла и сказала, «Я переоденусь и позову. Ждите». Ждал и думал о шпильках минут десять. Потом опять вспомнил про энцефалит и робко постучал. «Можно? Заходите». Отодвинула чай и кексы из-под настольной лампы и придвинула тетрадь. Кабинет был необычный. Окна задрапированы плотной тканью, и свет лампы превращался во тьму уже в метре от стола по всему пространству. «Простите, а это...» — Михалыч посмотрел вверх и несколько раз описал носом дугу. фотолаборатории выехала. Я въехала. Фамилия?» И записала все про Михалыча. И спросила. «Что случилось?» «Клещ укусил. Где?» Михалыч встал, задрал футболку, расстегнул джинсы и показал под лампой «Где?» И подумал, какое деликатное освещение. Пациент может смущаться, краснеть, а лица не видно. Врач сделала довольно длинную паузу. «Михалыч, я спросила, где? В лесу, на речке, на даче, в каком районе. А вы что себе позволяете? Лечит в другом кабинете, здесь регистрируют». Михалыч обомлел. Молния плохо застегивалась. Победил волнение. Спросил. «А почему вы сразу не сказали про лес и речку?» «Сразу? А куда вам торопиться? Другой кабинет только через полчаса откроется. Пришли ни свет ни заря. Чаю хотите?» «Не откажусь. Спасибо. И спасибо, что не стали полчаса молчать насчет леса и района». В другом кабинете извлекли насекомые. И сказали в течение двух месяцев подстерегать головокружение – Если что, приходить. Михалыч приходил.